Постояв немного, я посмотрел на часы. Стрелки показывали 18.20. Я прислонился к проволочной сетке, которой был обнесен незастроенный пустырь на другой стороне улицы, и принялся осматривать дом. Обыкновенный, двухэтажный, каких много. Это видно по входу, по расположению квартир. Студентом я какое-то время жил в таком доме. Ящик для обуви в прихожей, общий туалет, маленькая кухня, типичное жилье студентов и служащих холостяков. Однако этот дом казался необитаемым, из него не доносилось ни звука, не было заметно никакого движения. Табличку с именами жильцов с отделанной пластиком двери кто-то оторвал, и на этом месте осталась белая полоска, длинная и узкая. После полуденной жара еще не спала, но все окна в доме были плотно закрыты, шторы опущены. Может, этот дом, как и соседние, скоро снесут, и в нем уже никто не живет? Если так, то что парень с стихлом от гитары тут делает? Когда он вошел, я стал ждать, не откроется ли какое-нибудь окно. Но в доме ничего не шелохнулось. Бродить туда-сюда по безлюдной улочке до бесконечности невозможно, поэтому я тоже подошел к двери и толкнул ее. Она действительно оказалась не запертой и легко отворилась. Я постоял в проходе, пытаясь разобраться, что к чему, но в полумраке не смог толком ничего рассмотреть. Все окна закупорены, душно и жарко. Стоял запах плесени. Похожим воздухом я надышался в колодце. От жары рубашка под мышками промокла насквозь, за ухом скатилась капля пота. Чуть поколебавшись, я решился войти и тихо закрыл за собой дверь. Думал по табличкам на почтовых ящиках или ящике для обуви, если бы их обнаружил, определить, живет еще здесь кто-нибудь или нет. Но тут понял, что в помещении кто-то есть. И этот кто-то? Не сводит с меня глаз. Справа, рядом с выходом, возвышалась какая-то штуковина, похожая на ящик для обуви. Человек, похоже, скрывался в ее тени. Затаив дыхание, я вглядывался в полумрак. Это был тот самый парень с чехлом от гитары. Наверное, спрятался за этим ящиком, как только вошел в дом. Сердце стучало где-то у самого горла, как молоток, забивающий гвоздь. — Что он здесь делает? Ждет меня или... — Привет, — выдавил из себя я. — Я хотел спросить... В этот момент что-то со страшной силой обрушилось на мое плечо. — Что это? Удар был такой сильный, что в глазах потемнело. Я остолбенел и в следующую секунду все понял. «Бита!» С проворством обезьяны парень выскочил из-за ящика и врезал мне бейсбольной битой. Пока я стоял в полном замешательстве, он снова поднял биту и ударил меня. Я хотел увернуться, но было поздно. На этот раз удар пришелся по левой руке. На какое-то мгновение она онемела. Боли не было, просто я перестал ее чувствовать, словно рука без следов растворилась в воздухе. Не успел я подумать, как моя нога почти непроизвольно поднялась и ударила парня. В школе один мой приятель, у которого был какой-то дан по карате, научил меня элементарным приемом, хотя официально ни в какой секции я не занимался. И за день в день он отрабатывал со мной удары ногами. Ничего особо эффектного — Просто надо было тренироваться и бить как можно сильней, выбрасывая ногу прямо и как можно выше. Приятель говорил, что в критической ситуации это самый полезный прием. И он оказался прав. Пока мой противник, как одержимый, размахивал битой, ему и в голову не приходило, что он может получить сдачи. Как и этот парень, я тоже потерял голову и не думал, куда бью. Впрочем, Удар получился не очень сильный, но его оказалось достаточно, чтобы умерить прыть парня. Он остановился. Время замерло. Парень посмотрел на меня пустыми глазами. Улучив момент, я врезал ему еще раз, точнее и сильнее, прямо в пах. Парень скрючился от боли, я вырвал биту из его рук, И изо всей силы заехал ему вбок. Он попробовал схватить меня за ногу, но получил новый удар. Еще и еще, в то же место. Потом, битый по бедру, сдавлено вскрикнув, парень повалился на пол. Поначалу я пинал и колотил его от страха и возбуждения, чтобы защититься от ударов. Но как только парень упал, страх превратился... в. В настоящую ярость. Тихая злость, что закипала во мне, пока я шел и думал кумика, никуда не делась. Теперь она выплеснулась наружу, разлилась и вспыхнула. Это была уже не злость, а что-то близкое к дикой ненависти. Я еще раз заехал парню, битый по бедру. Из уголка рта у него потекла слюна. В плече и левой руке, куда он мне попал, стала подниматься ноющая боль. От этого я рассверепел еще больше. Его лицо тоже исказило боль, но он все равно пытался подняться, опираясь на руку. Моя левая рука слушалась плохо, поэтому я бросил биту и, нагнувшись над парнем, ударил его в лицо правой потом еще еще, молотил, пока не онемели и не заболели пальцы. Мне хотелось выбить из него всю душу. Я ухватил его за шею и принялся колотить головой о деревянный пол. До этого мне никогда не приходилось драться, бить другого человека изо всех сил. Но я уже не мог остановиться, сам не знаю почему. Все, хватит! стучало в голове. Хватит, это уже слишком. Он же больше не поднимется, но остановиться я не мог. Понятно, но у меня раздвоение личности. Этот я был не в силах остановить того, другого. От этой мысли по телу пробежал сильный озноб. И тут я заметил что парень улыбается. Его били, а он ухмылялся мне в лицо. Чем сильнее я его бил, тем шире была эта ухмылка. Кровь текла у него из носа, из разбитого рта. Он захлебывался собственной слюной. И вдруг он громко захихикал.